Глава 35. Ты сияешь изнутри. Райден и Атина сидели в просторной гостиной дома Дэвисов. Атина не бывала в гостях у Райдена с тех самых пор, как погибла Марина. В их холостяцком жилище всегда можно было найти завтрак, тепло и свежие газеты. Райден частенько сидел здесь, прихлебывая апельсиновый сок и читал последние новости, хотя смартфон Для этих целей был куда удобнее. Ей вдруг вспомнился день сопряжения. Они уходили. Уже у самого моста Ариан обернулась. Она нашла взглядом Атину и улыбнулась. Кивнув на прощание, она шагнула за завесу вслед за Идрисом. И они оба исчезли. Атина сморгнула слезы. Они провели вместе едва ли полчаса, но прощание Ощущалась так, словно она лишилась сестры или матери. Юное создание, словно сошедшее с гравюр исторического романа, было знакомым и родным. Ариан Грант, единственная дочь баронета Кальхама, была немного ниже Марины и выглядела гораздо младше. Оттина Тина Вейсмант внезапно сообразила, что Ариан замерзла насмерть на берегу этого самого озера в возрасте 19 лет. То есть, если так подумать, была даже младше Атины. Странное чувство. Райден внимательно взглянул на нее. Тоже не можешь забыть. Как и ты. Я вспоминаю в основном Маркуса, причем исключительно в нецензурных выражениях. Он завладел моим телом, моей памятью, эмоциями, волей. Ты хоть представляешь, каково это? Лишь дважды я смог вернуть себе контроль. «Один из них в замке, когда рухнула башня и погиб Илай?» Атина с грустью взглянула на Райдена. «Я знаю, ты никогда не давал меня в обиду». «Атина, в тот раз, в замке, не надо». Она подняла руку, словно останавливая его. «Я скажу». Райден смотрел прямо на нее, не пытаясь укрыться от ее взгляда. «Маркус лишь обнажил мои собственные желания. Я хотел этого». Иначе никогда бы не допустил ничего подобного. «Я знаю», — просто сказала Атина. «И мне жаль, что мое сердце принадлежит другому. Я люблю тебя, это правда, но не так, как его». «А это знаю уже я», — Райден распахнул объятия. «Иди сюда, героиня». Смущенно улыбнувшись, Атина вскочила на ноги, подбежала, И обняла его. Он со смешком притянул ее к себе, едва не опрокинув кресло. Сколько раз они сидели вот так. Райден всегда ждал ее на каникулы, неизменно был ей рад, знал ее лучше всех и, вероятно, никогда бы не признался в своих чувствах, если бы не вся эта история. А Тина получила все, чего хотела, но вместо радости почему-то испытывала грусть. Гвен сидела на берегу проклятого озера, которое, очевидно, перестало быть проклятым. Замок стал тем, чем был всегда. Кучей камней, а вода легонько поглаживала берег безо всякой угрозы. Вернулись птички, лягушки, комары. Идрис покинул этот мир. Божественные силы больше не распугивали случайных свидетелей его отчаяния и яростной тоски по прошлому, которая, казалось, невозможно было вернуть а вот ты где юлиан подошел и присел у воды рядом с ней о чем задумалась о прошлом призналась гвен идрис объявил вендетту кол после того как он забрал в озеро тело ариан больше никто не смог ступить на этот берег жить в замке стало невозможно гибли люди моя семья была вынуждена бросить фамильную жемчужину колвуды купили Килим Скотт Маннер, который прежде принадлежал Барлоу, и оставили Идриса коротать вечность наедине с собственной яростью и отчаянием. Почему ты не сказал, что даже мой дом когда-то принадлежал тебе? А зачем? Я практически рад, что все сложилось, как сложилось. Юлиан усмехнулся. Не случись подобного, нам с тобой не довелось бы встретиться, и уж тем более познакомиться поближе не из тех, в кого влюбляются с первого взгляда. Упрямая, колючая принцесса Коллингвуд. Ну и что ты здесь тогда забыл? Гвен из чистого упрямства попыталась встать. Ничего не вышло. Барлоу дальновидно придержал ее за локоть. Я не знаю, как меня угораздило снова связаться с колингвудами Юлиан внезапно разжал пальцы и лег на спину. Гвен с недоумением взглянула на него. Барлоу забросил руки за голову и, прищурившись, разглядывал облака яркими фиолетовыми глазами. «Но если ты исчезнешь, память моей семьи, клятва богам, магия, всё, ради чего я жил и боролся последние 200 лет, станет пустым и бессмысленным. Если тебя не будет рядом, я просто не знаю, как и зачем мне дальше жить. Так что иди сюда, не упрямься». Гвен осторожно легла на траву рядом с ним и положила голову ему на грудь. «Твои предки будут в бешенстве». Юлиан задумчиво перебирал пальцами белые пряди. «Наши семьи враждовали почти восемь сотен лет, а по итогу вы не только уступили главенство в круге, но еще и...» Он внезапно смутился. Юлиан и смутился. Невиданное зрелище. «Еще и что?» — переспросила Гвен. Сердце ее дрогнуло, словно в предчувствии чего-то бесконечно важного. «Выйдешь за меня замуж?» «Ты серьезно, что ли?» Гвен повернулась, чтобы заглянуть в глаза Юлиану. «Похоже, что я шучу. Может, и выйду». «Ну и что это за ответ?» «Я же говорил, надменная и колючая принцесса». «И Валькирия», — закончила Гвен, забирая с ладонью ему под рубашку. «В таких, как я», Не влюбляются с первого взгляда. Но ты именно так и поступил, верно? Влюбился в отродье Коллингвудов, как только увидел. А сейчас хочешь получить обратно Килим Скотт и готов ради этого. Эй, голубки, вам тут на природе все удобно? Не колет, не натирает, песок за шиворот не сыплется? Ты? Юлиан привстал на локтях, щурясь из-за яркого солнца, которое мешало рассмотреть говорящего. Добыть этого не может!» Гвен неверяще смотрела на человека, шаг за шагом приближающегося к ним. «Ты? Маркус? Какого черта?» Юлиан смотрел так, словно увидел Альва. В каком-то смысле, так оно и было. Гвен переводила взгляд полный ужаса с него на Райдена, уже догадавшись, в чем дело. Дух воды, снова контролировавший тело наследника семьи Дэвис, широко улыбнулся идрис отправился домой. А я решила остаться. В конце концов, вы со мной круг замкнули. Как собираетесь колдовать без меня? О нет. Гвен растерянно прижалась к Юлиану. Они оба как-то сжались, словно две туго скрученные пружины. Ну надо же. Купились. Искренне расхохотался Райден Дэвис, плюхаясь на землю рядом с ними. А я думал, не сработает. Видели бы вы свои лица. Шутки у тебя. Юлиан из последних сил сдерживался, чтобы не треснуть Райдена. Гвен дальновидно обняла своего парня за шею, чтобы и себе руки занять, и ему не позволить намылить шею идиоту Дэвису. Всё пучком. Мы победили. Следующий день сопряжения через 200 лет. И знаете, что самое чудесное?» жизнерадостно спросил Райден. «Это будут уже не наши проблемы». Он все продолжал смеяться, Они немного оттаивший Юлиан Барлоу вдруг подумал, что на месте Райдена поступил бы точно так же. Амир встретил Атину на улице. Они договорились увидеться в Колингвуд Кофе, где когда-то, по ощущениям, безумно давно звонили в пиццерию, чтобы узнать телефон Юлиана Барлоу. Нормальная жизнь казалась хрупкой башней ледяных осколков, только тронь рассыпется. Они заняли тот же столик Заказали такой же кофе и несколько минут просто сидели молча, разглядывая вывеску. «Твой дар к тебе так и не вернулся?» — спросил Амир. Я не проверяла, даже не знаю что хуже, если он пропал или остался. Не понимаю. Принцесса Айрис Коллингвуд жила так много лет в огромном замке, где на её глазах болели и умирали люди, которым она связанная с запретом, ничем не могла помочь. «Это тяжелое бремя», — со вздохом пояснила Атина. Они снова помолчали. «Я была такой наивной, такой глупой. Я могла сразу тебе все рассказать», — Атина решительно отставила чашку. «Я могла сразу во всем признаться. Ты мне нравишься. Я должна была сказать это еще тогда, у меня дома. И не было бы всей этой неразберихи и недопонимания». Мы бы сразу поняли, что с Райденом что-то не так. Это я во всем виновата». «Ну что ты?» Амир поднялся на ноги и, обогнув столик, заключил, в объятия. На нас в одночасье свалилось два божества, одно убийство и сопряжение девяти миров. Не думаю, что к такому можно было подготовиться. Тем более, что это Марина заварила кашу, решив поиграть в богиню. «Люблю тебя» активно прижалась щекой к его плечу и закрыла глаза Я тебя тоже